Глава 23. Сайлос Сайлос! Тренер хочет, чтобы ты надел экипировку и вышел на поле через 5 минут. При звуке голоса, произносящего эти слова, я выпрямляюсь. Я нисколько не удивлен тем, что не узнаю парня, стоящего в дверях раздевалки, но киваю, как будто мне известно, кто он. Я начинаю перекладывать все фотографии и письмо из коробки в рюкзак. Затем кладу его в шкафчик. Я собирался порвать с ней. Не знаю, порвал ли я с ней на самом деле, ведь это письмо все еще находится у меня. Оно было написано за день до того, как мы с ней оба потеряли память. Наши отношения явно катились под откос. Может быть, я отдал ей эту коробку, а она прочла мое письмо и вернула ее мне? Мой мозг терзает множество самых разных теорий, пока я пытаюсь нацепить на себя экипировку для американского футбола. В конце концов, мне приходится погуглить на моем телефоне, как надо это делать. К тому времени, как я надеваю ее и выхожу на поле, прошло уже не меньше десяти минут. Первым меня замечает Лэндон. Он выбегает из ряда, подбегает ко мне, кладет руки мне на плечи и подается вперед. Мне надоело покрывать тебя. Избавься от этого дерьма, которое занимает твои мозги, и сконцентрируйся. Этот матч важен для нас. Если ты облажаешься, отец очень разозлится». Он отпускает мои плечи и бежит обратно на поле. Игроки, похоже, не делают ничего. Они выстроились в какое-то подобие ряда и либо передают друг другу мечи, либо сидят на траве, растягивая мышцы. Я сажусь на траву рядом с тем местом, на которое только что плюхнулся Лэндон, и начинаю повторять его движения. Он мне нравится. Я могу вспомнить только два разговора с ним, и они оба заключались в том, что Лэндон пытался выдать мне какое-то распоряжение. Я знаю, что старше него, но он ведёт себя так, будто я всегда отношусь к нему с уважением. Должно быть, мы с ним были близки». Потому как он смотрит на меня, я вижу, что он испытывает на мой счёт какие-то подозрения. Он достаточно хорошо меня знает, чтобы чуять, что со мной что-то не так. Я пытаюсь обратить это в свою пользу. Вытянув вперёд ногу, чтобы растянуть мышцы, я подаюсь вперёд. «Я не могу отыскать Чарли», — говорю я ему. «Я беспокоюсь за неё». Лэндон тихо смеётся. «Мне следовало сразу понять, что это как-то связано с ней». Он начинает растягивать мышцы на другой ноге и поворачивается ко мне. «И что ты вообще имеешь в виду, говоря, что не можешь найти её? Сегодня утром её телефон находился в твоей машине, так что она явно не может позвонить тебе с него. Скорее всего, она сейчас дома». Я качаю головой. Она ни с кем не связывалась со вчерашнего вечера и не возвращалась домой. Час назад Дженет заявила в полицию о её исчезновении. Он смотрит мне в глаза, и я вижу, как в его взгляде отражается тревога. «А что говорит её мать?» Я качаю головой. «Ты же знаешь, что она собой представляет. От неё не приходится ждать помощи». Лэндон кивает. «Это верно. Чертовски жаль, что она стала такой после того, что произошло». Его слова заставляют меня задуматься. Если она не всегда была такой, то что же превратило её в то, чем она стала теперь? Может быть, она изменилась после того, как её мужа посадили в тюрьму? Я начинаю испытывать лёгкое сочувствие к ней. Куда большее, чем испытывал сегодня утром. А что сказали в полиции? Вряд ли они решат, что она и впрямь пропала без вести, если она всего-навсего прогуляет сегодня школу. Для этого им надо иметь больше улик. Когда он произносит слово «улики», я настораживаюсь. Я не хотел признаваться в этом самому себе, потому что хочу сосредоточиться на том, чтобы найти ее. Но в глубине души я немного встревожен тем, как это выглядит со стороны в том плане, который касается меня самого. Если она действительно пропала и не появится в ближайшее время, мне кажется что в связи с ее исчезновением полиция захочет допросить только одного человека, того, кто видел ее последним. Этим человеком буду я. И поскольку у меня находятся и ее телефон, и ее бумажник, и все ее письма и дневники, это не предвещает ничего хорошего Сайлосу Нэшу. Если они начнут допрашивать меня, как я узнаю, что мне им отвечать? Я не помню наших последних слов». Я не помню, что на ней было надето. У меня даже нет оправдания тому факту, что все ее вещи находятся у меня. И полиграф сочтет любой мой ответ ложью, потому что я просто ничего из этого не помню. А что, если с ней что-то произошло, и я впрямь в этом виновен? Что, если я пережил какой-то шок, и именно поэтому не могу ничего вспомнить? Что, если я убил ее или ранил? и мой мозг так отреагировал на это, чтобы убедить меня, что я этого не делал. «Сайлас, что с тобой?» Я встречаюсь взглядом с Лэндоном. Мне надо спрятать улики. Я отталкиваюсь ладонями от земли и быстро встаю. Затем поворачиваюсь и бегу в сторону раздевалки. «Сайлас!» — кричит Лэндон. Но я продолжаю бежать. Я добегаю до здания, где находятся раздевалки, и так резко распахиваю дверь, что она с грохотом ударяется об стену. Я подбегаю прямиком к моему шкафчику и открываю его. Засовываю в него руку, но ничего не нахожу. «Нет». Я ощупываю стенки шкафчика, его днище, провожу ладонями по каждому его дюйму. «В нем ничего нет». Я запускаю пальцы в свои волосы, поворачиваюсь, оглядываюсь по сторонам в надежде, что я оставил рюкзак на полу. Я открываю шкафчик Лэндона и выбрасываю все из него на пол. Но рюкзака нет и там. Я открываю следующий шкафчик и делаю то же самое. И следующий по-прежнему ничего. Рюкзака нигде нет. Либо я схожу с ума, либо здесь только что кто-то был. Черт, черт, черт, черт! Когда содержимое всего этого ряда шкафчиков оказывается на полу, я перехожу к шкафчикам на противоположной стене и начинаю потрошить их. Я заглядываю в чужие рюкзаки, опустошаю чужие спортивные сумки, глядя, как спортивная одежда вываливается на пол. Я нахожу в них всё, что угодно, от мобильных телефонов и наличных до презервативов, но никаких писем, никаких дневников, никаких фотографий. «Нэш!» Я быстро разворачиваюсь и вижу в дверях мужчину, глядящего на меня так, будто он понятия не имеет, кто я и что на меня нашло. «Значит, нас уже двое. Какого черта ты творишь?» Я смотрю на беспорядок, который я учинил. Это выглядит так, будто по раздевалке пронесся торнадо. «Как же мне выйти из этого положения?» Я только что раскурочил все шкафчики в этой раздевалке. И какое объяснение я мог бы им дать? Я ищу украденные улики, чтобы полиция не арестовала меня из-за исчезновения моей подружки. Кто-то... Я опять обхватываю шею ладонью сзади. Должно быть, это у меня что-то вроде нервного тика. Стискиваю свою шею и пытаюсь избавиться от стресса. «Кто-то украл мой бумажник», — бормочу я. Тренер обводит взглядом раздевалку, и на лице его написан гнев. Он тычет пальцем в мою сторону. «Убери этот бардак, Нэш! Сейчас же! А затем изволь явиться в мой кабинет!» Он выходит, и я остаюсь один. Мне нельзя терять времени. Хорошо, что я оставил свою одежду на скамейке, а не в шкафчике вместе с тем, что у меня украли. Ключи от моей машины по-прежнему лежат в кармане моих джинсов. Стащив с себя футбольную экипировку и надев свою обычную одежду, я сразу же иду к двери, но не туда, где находятся кабинеты. Я сразу же направляюсь на парковку. Прямиком к моей машине. Мне надо разыскать Чарли. Сегодня. Иначе я окажусь в тюремной камере, где буду совершенно беспомощен. Я уже ничего не смогу сделать.